Глава 60. Возвращение в благородное общество. Фортуна начинает улыбаться Эмилии. Мы с удовольствием увлекаем ее из низших сфер, где она прозябала до сих пор, и вводим в круг людей избранных, правда, не столь аристократические и утонченные, как тот, в котором вращалась другая наша приятельница Миссис Бекки, но все же с немалыми претензиями на аристократизм и светскость. Друзья Джоза были все из трёх президентств, и его новый дом находился в благоустроенном англо-индийском районе, центром которого является Мойра-Плейс. Минта-сквер, Грейт-Клайв-стрит, Уоррен-стрит, Гастингс-стрит, Октер-Лони-плейс, Плесси-сквер, Ассай-террас, меткое слово «сады» в 1827 году ещё не применялось к штукатуренным домам с асфальтовыми террасами по фасаду. Кто не знает этих респектабельных пристанищ отставной индийской аристократии, этого района, который мистер Уэнхэм называет «чёрной ямой». Общественное положение Джоза было недостаточно высоко, чтобы дать ему право занять дом на Мойра Плейс, где могут жить только отставные члены совета компании да владельцы индийских торговых фирм, которые банкротятся после того, как переведут на своих жён 1100 капитала и удаляются на покой в скромное поместье с жалким доходом в 4000 фунтов. Джосс нанял комфортабельный дом второго или третьего ранга на Гилл Спай Стрит, накупил ковров, дорогих зеркал и красивой мебели работы Сэдденса у агентов Мистера Скейпа, недавно вступившего компаньоном в крупный калькутский торговый дом Фогл, Фейк и Краксмен, в который бедный Скип всадил 70 тысяч фунтов. Все сбережения своей долгой и честной жизни. И где занял место Фейка, удалившегося на покой в роскошное имение в Сассексе. Фоглы давно уже вышли из фирмы, и сэр Хоррес Фогл будет, кажется, возведён в Перо и получит звание «Барона Банданна» ступившего говорю я, в крупную фирму «Фогл и Фейк» за два года до того, как она лопнула с миллионным убытком, обрекший половину англо-индийской публики на нищету и разорение. Честный убитый Горем Скейп, разорившись в 65 лет, поехал в Калькутту ликвидировать дела фирмы. Уолтер Скейп был взят из итона и отдан на службу в какой-то торговый дом. Флоренс Скейп, Фанни Скейп и их матушка украдкой отбыли в булонь, и о них никто больше не слышал. Короче говоря, Джос занял их дом, скупил их ковры и буфеты и любовался собою в зеркалах, в которых когда-то отражались хорошенькие женские личики. Поставщики Скейпов, с которыми те полностью рассчитались, оставили свои карточки и усердно предлагали снабжать товарами новое хозяйство. Рослые официанты в белых жилетах, прислуживавшие на званых обедах у скейпов, по своей приватной профессии зеленщики-посыльные молочники, сообщали свои адреса и втирались в милость к дворецкому. Мистер Чамми, трубочист, чистивший в доме трубы при трех последних семействах жильцов, Пытался умаслить дворецкого и его малолетнего помощника, на обязанности которого было, нарядившись в куртку со множеством пуговиц и в брюки с лампасами, сопровождать в качестве телохранителя миссис Эмилию, когда ей угодно было выйти погулять.